Глава 15. Семейное счастье. Анна ещё не окончательно отказалась от желания в будущем стать врачом и планировала подавать документы в институт, но поняла, что Семён Семёнович оказался прав. Её тошнило по утрам и чувствовала на себя плохо. Хорошо ещё, что успела закончить колледж и отработать практику. А то совсем было бы непрально, если бы ушла в декрет сразу после окончания учёбы. Убога всегда всё вовремя вспомнила она недавно кем-то произнесённую фразу. Интересно, согласится ли с ней отец ребёнка. Вечером они сидели с Алексеем на его продавленном диванчике в его тесной обшарпанной квартирке. Анна набрала воздух в лёгкие и начала трудный разговор. Лёша, я должна тебе сказать. Только не знаю, обрадует ли тебя такое известие. Алексей насторожился. Ну говори уже, не тяни. Может, я тебе надоел? Ты меня уже бросить хочешь? Анна как можно тише вымолвила. Лёша, я, кажется, беременна. Вернее, не кажется, а точно. Я делала УЗИ у нас в больнице. Уже 12 недель, 3 месяца. Вопреки её опасениям и страхам, Алексей очень обрадовался. Ну вот и отлично, я был прав, когда искал хорошую жену. Первая часть нашего плана по созданию счастливой семьи успешно притворяется в жизнь. Анна счастливо засмеялась и нежно его обняла. Ты же двоих хотел, улыбаясь, спросила она. Нет, это ты двоих хотела, мальчика и девочку. Лично я хочу четверых, как минимум. Что так сразу? Можно не сразу. Можно по очереди, одного за другим. А чего тянуть? шутливо ответила Алексей. А не понравилось его настроение, она не была столь оптимистично настроена. Нужно делать всё по порядку. Пусть сначала первый ребёнок родится. Только бы всё хорошо было и малыш родился здоровенький. А уж когда вырастет и пойдёт в школу, тогда можно подумать и о другом. Будем молодыми родителями, радостно сказал Алексей. Отстреляемся, а потом вся жизнь впереди. Не каждому такое счастье улыбается. Коллеги по работе узнали о беременности, когда Анян живот стал похож на круглый мячик. Анжела спросила: "Не рано ли вы, молодые, жоны, начали детей делать?" «У Алексея большие планы по созданию большой счастливой семьи», шутливо ответила Анна. «Но вы только посмотрите, у всех планы, а работать кто будет?» также шутливо ответила Анжела. «Я еще с тобой только подружилась, а ты уже планируешь меня оставить». «Анжелочка, мы будем встречаться и вне стен больницы, не переживай», успокоила ее Анна. «Ты же моя самая дорогая подруга, единственная». Все время, пока Анна вынашивала ребеночка, Алексей сдувал с нее пылинки. Он никогда не отпускал ее одну, каждый раз посещал с ней врача, интересуясь каждой деталью, протекавшей по плану и без осложнений беременности. А когда на всякий случай Анну положили на сохранение, каждый день приходил и приносил фрукты и собственноручно приготовленные суп и котлеты. «Ну зачем ты меня балуешь, Леша?» – спрашивала Анна. «Здесь у нас отличное питание, к тому же все знают, что я медсестра, поэтому и отношения ко мне особенные. Город-то маленький, все друг друга знают. Мне как-то абсолютно все равно, что подумают другие люди. Лишь бы тебе хорошо было», — сказал Алексей. «Не задачивайся так», — попросила она. «Ты и на работе работаешь, и машины чинить успеваешь, и супчики варишь. Для мужчины это как-то чересчур. Это счастливые хлопоты, сказал Алексей. На самом деле, Ане было безумно приятно, что жизнь их молодой семьи во многом напоминает безоблачное семейное счастье мамы и папы. Рожала Анна очень тяжело. Роды продолжались 18 часов. Боже, неужели это никогда не кончится? думала она, лёжа на столе в родильном зале. Такой маленький ребёнок, а столько мучений. Схватки обрушились на неё страшными волнами, причиняя неимоверные страдания и дикую, невыносимую боль. "Чтобы я ещё когда-нибудь решилась на такой подвиг, да ни в жизнь", твёрдо пообещала сама себе Анна. И тут, после раздирающей внутренности очередной волны непереносимой боли, раздался чей-то еле слышный писк. "Девочка!" радостно воскликнула акушерка. врачи забрали маленькое розовое пищащее сокровище, что-то с ним сделали, а потом положили Ане на живот. Анна приподняла голову, чтобы лучше рассмотреть маленького человечка. Дочка не показалась ей красавицей, зато она увидела над крошечной головкой маленькое перламутровое облачко. Ну вот, ещё одна из наших. Какое счастье, что это мучение наконец закончилось. Больше ни за что и никогда, подумала Анна. Её перевели в отдельную платную палату. Алексей звонил в больницу несколько раз в день: "Что ты кушала? Как у тебя с молоком? Сколько раз кормила малышку? Как она покушала? Насколько она поправилась?" Аня едва успевала отвечать на миллион вопросов. Девочка родилась совсем маленькая, меньше 3 кг, и вес набирала плохо. По вечерам Алексей ходил под окном роддома, просил показать девочку. Анна показывала ему через окно конвертик из одеяла. Молодой отец глупо и счастливо улыбался. Анжела самая первая прискакала в роддом, чтобы поздравить Анну и посмотреть на девочку. Все три корпуса находились недалеко друг от друга: центральная больница, детская больница и родильный дом. В белом больничном халате, накинутом поверх короткого платья Анжела, показалась не стройной школьницей. Аня поймала себя на том, что чувствует грусть и немного завидует стройной Италии подруге. Похоже, что моя фигура теперь никогда не станет прежней, грустно сказала она. "Да не переживай, ты тоже не сильно поправилась", попыталась успокоить подругу Анжела. "Зарядочку поделаешь и быстро вернёшься в норму". Анна держала на руках малышку, любою с ещё не полностью раскрытыми глазками-щёлочками. Если бы мне кто-то сказал, что у меня родится такая чудесная малышка, в тот год, когда умер папа, я ни за что бы не поверила. Я думала, что счастье для меня уже невозможно, задумчиво сказала Анна подруге. Да ладно, я тебя как первый раз увидела, сразу поняла, что ты самая счастливая девочка в мире. Таким Бог освещает дорогу. сказала Анджела. Не кисни, честно скажу, Аня, вот сколько видела в жизни пессимистов, ты из них самой безнадёжной. Она схватила кулючек с розовым бантом и восторженно воскликнула: "Ой, по-моему, у неё глазки небесно-голубые. Ой, какие красивые. Глазки голубые и даже радужка голубая чуть посветле. Никогда не видела таких красивых младенцев". До да глазки ещё 100 раз поменяются. Не поменяется только одно это точно девочка, дочка, доченька. Так чудно, не чудно, а настоящее чудо, поправила её Анжела. Анна готова была не спускать девочку с рук. Теперь, когда всё самое страшное осталось позади, её заполняла огромная радость, постепенно пришедшая на смену воспоминаниям о боли и муках. Как другие женщины говорят о послеродовой депрессии, если от крошечного существа столько счастья, если он рождается от любви и похож на сотворенное богом чудо? Она уже напрочь забыла о своем обещании больше ни за что и никогда.